Хаяо Миядзаки мангака Прежде чем стать аниматором, Хаяо Миядзаки подумывал о карьере мангаки. И хотя в конце концов он стал известен своими работами для большого экрана, режиссер продолжил время от времени рисовать и публиковать комиксы. В детстве у Хаяо Миядзаки было два увлечения – чтение и рисование. Довольно рано он решил сделать рисование своей карьерой. Как рассказывал режиссер в 1982 году, во время презентации для исследовательской группы университета Васеда, его увлечением в старших классах было создание манги в жанре гэкига. «В то время я решил посвятить себя созданию комиксов, поэтому пытался рисовать. И все же я был полон тревоги, потому что у меня не было четкого плана на будущее. Я выбрал мангу в качестве оружия для борьбы с этой тревогой, и, как я уже сказал – Сначала я рисовал в жанре гэкига, в основном на исторические темы. Именно тогда я увидел легенду о белой змее. Для меня это было культурным шоком. Я начал сомневаться в гэкиге и перестал рисовать. Гэкига – манга, которая отличается реалистичным стилем рисовки и более взрослыми темами. Сейчас этот термин почти не используется. Жанр гэкига можно считать разновидностью или предшественником жанра сейнен. Но это не значит, что Хаяо Миядзаки больше не создавал мангу. Как раз наоборот. На протяжении карьеры, помимо работы над мультфильмами, он активно рисует комиксы. Его первые опубликованные работы сделаны по заказу Toei Animation. Это графические адаптации анимационных фильмов «Кот в сапогах» и «Остров сокровищ». Во время сотрудничества с Toei Миядзаки также выпускает под псевдонимом «Людей пустыни» – японский «собаку нотами которые публикуются в газете «Сёнин Сёджо Шинбун» с 12 сентября 1969 года по 15 марта 1970 года. Действие манги происходит в далеком прошлом на равнинах Центральной Азии. Это история о борьбе юного пастуха из города Пежета с воинственным племенем кочевников. Впоследствии карьера аниматора начинает стремительно развиваться, и выпуск «Людей пустыни» отходит на второй план. В 1982 году по заказу «Токума Шотен» Миядзаки приступает к манге «Навсекая из долины ветров», где снова использует название Пежит и делает пастуха из предыдущего комикса «Принцем города». Работа над полнометражным мультфильмом ненадолго прерывает публикацию, но манга продолжает выходить до 1994 года. История графического романа выходит далеко за пределы сюжета аниме. В том же 1982 году, в эпоху безработицы, Миядзаки выпускает «Моей младшей сестре» – японский имота Это письмо, которое маленький мальчик пишет своей сестре-инвалиду, воображая их совместные приключения по миру. В 1984 году Мангака публикует однотомник «Путешествие Сюны» – японский «Шуна но таби». Это 147 страниц, полностью нарисованных акварелью. В отличие от классической черно-белой манги, это цветная работа. В центре сюжета – история молодого Сюны, который отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти свою долину от голода. Этот графический роман повлияет на внешний вид принца Оситаки и его скакуна из «Принцессы Мононоке», а также на некоторые сцены «Сказание земноморья». Как можно судить по Навсекая из «Долины ветров» и «Путешествию Сюны» Мангака Хаяо Миядзаки часто мрачнее и серьезнее в своих работах, чем аниматор Хаяо Миядзаки. Комиксы позволяют ему обращаться к темам, которые он не может затронуть в мультфильмах, а также часто становятся отправной точкой для его будущих картин. Так, в период с марта по май 1989 года в Model Graphics Миядзаки публикует «Век летающих лодок» – японский «Шкота и жидай». В манге рассказывается о трех небольших приключениях пилота-гидроплана. Они лягут в основу полнометражного мультфильма «Порко Россо». С этого момента именно в Model Graphics будет публиковаться большинство его комиксов. Перечислим по порядку. Записи снов. Японский Засоното, Соното». Более-менее регулярная манга о мехах – фантастических боевых машинах, пилотируемых человеком. Примечание редактора. Воображаемых самолетах, танках и линкорах. «Возвращение Ганса» – японский «Хансу Ноки Кан» и «Тигры в грязи» – японский Доромамире Но Тора» – две истории о танках, вторая из которых основана на воспоминаниях реального немецкого танкиста. «Ветер крепчает» – японский «Казе Тачино» – манга о жизни Дзиру Хорикоси, изображенного здесь в виде антропоморфной свиньи. Эта работа вместе с одноименным романом «Тацио Хори» легла в основу мультфильма «Ветер крепчает». Обратите внимание, что в манге, в отличие от аниме, Та изображен другом Дзиро. После объявления о выходе на пенсию в 2013 году Хаяо Миядзаки должен был приступить к эпической манге «Самурай Степо» японский «Тепо Самурай». «Тепо» – старинное огнестрельное оружие, примечание редактора. В 2015 году по мотивам его эскизов выпустили фигурку Однако сама работа так и не была опубликована. Наконец, у Хаяо Миядзаки есть еще две манги. Первая «Ужин в воздухе» – японский «Кучу де Осокучи». Появилась в выпуске журнала «Japan Airlines» за июнь 1994 года. На восьми цветных страницах рассказывается об истории бортового питания с 1914 года до наших дней. Вторая «Иллюзии Уэстела» – экскурсия в Тайнмуд. Японский Весутору Генсо, Тайнмасу Эно Таби, сопровождает японское издание сборника Роберта Уэстола «Прорыв тьмы». Это иллюстрированная версия трех его рассказов.